Глава 18. Джон надвинул наушники на уши и пролистал в телефоне плейлист, на составление которого потратил много часов. Этим вечером на него снизошла меланхолия и он желал послушать подборку, которая соответствовала его душевному состоянию. Он решил, что Сигур Рос, Рэйдио Хэт, Депеш Мот и Сигарец Автосекс лучше всего отражают его настроение. И когда зазвучало ксилофонное вступление к песне «No Surprises» группы Рэйдио Джо отпил чая из кружки и приступил к работе. Было уже поздно, и он единственный сидел в Овруи. Пришел сюда, чтобы просмотреть записи после своего двухдневного отсутствия в отделе, когда сначала он помогал Бекке, а потом ездил в Милтон кинс Вывел на экран последний выпуск «Пойманных на камеру». Онлайн-бюллетеня, выходящего три раза в неделю, куда загружали фотографии новых личностей, связанных с преступлениями. Джо просмотрел все снимки по очереди, запечатлевая лица в памяти. Только когда фото начали расплываться у него перед глазами, он сделал перерыв. Лицо его все еще болело после полученного удара. Никогда прежде он не получал синяк под глазом. А теперь чёрные пятна расплылись вокруг обоих глаз. Коллеги часто поддразнивали его первым красавчиком офиса. А теперь на какое-то время он стал куда более уродливым. Но это его не волновало. Куда больше его тревожило то, что глаза могли необратимо пострадать. Но к облегчению Джо с его зрением вроде бы всё было в порядке. Визит в Милтон Кинс сегодня днем вновь оказался бесплодным. рациональная часть его «я» задавалась вопросом, почему он вообще ждал чего-то другого. Джо думал о своей сестре Линдзе, просматривая фотографии, сканируя каждое женское лицо и пытаясь заполнить разрыв между тем, какой он ее запомнил по детским годам и тем, какой она могла стать сейчас. Все ее фотографии давным-давно пропали, но они были ему не нужны. Изображения хранились у него в голове столь же отчетливо, как если бы он рассматривал их только сегодня утром. Однако шансы заметить ее фото в онлайн-бюллетене или в торговом центре, особенно 26 лет спустя после ее неожиданного исчезновения, были исчезающе малыми. Джо погрузился в воспоминания о том времени, когда их мать наконец-то набралась храбрости, чтобы скопить достаточно денег и бросить своего мужа, тирана и манипулятора. Она несколько месяцев тщательно строила планы того, как уехать и скрыть все следы. И вот, час спустя после того, как ее муж ушел на работу, к дому подъехал автофургон. Мать собрала все свои вещи и вещи детей с армейской быстротой и четкостью. К обеденному времени их дом в Ноттингеме стал лишь неприятным воспоминанием, и они получили ключи от съемного домика в Милтон-Киндсе. Они были счастливы ровно три дня. Джо регулярно просматривал пойманных на камеру, в надежде заметить линзи. Он знал, что если она там появится, значит, сделала в жизни не самый лучший выбор, но ему было все равно. Он мог бы ей помочь. По крайней мере, он знал бы, что она жива. И всякий раз, когда у него появлялась возможность, он проводил свободное время, стоя в одиночестве в торговых центрах Милтон-Кинса, Ноттингема и Лондона, на тот случай, если во взрослом возрасте Она перебралась в один из этих городов. Но из-за того, что с детского возраста до зрелых лет лицо человека может сильно поменяться, был шанс, что они просто разминутся, и он ее не узнает, несмотря на свою фотографическую память. Но он все равно пытался. Бюллетень идентифицируемых лиц закончился. Джо закрыл сетевую страницу, И вернулся к просмотру видеокадров по тому делу, к которому был привлечен на прошлой неделе. В концертных залах по всей столице прошла крупная серия краж мобильных телефонов. Карманники проходили в зал на законных основаниях. И пока внимание зрителей было отвлечено выступлением любимых групп, никто даже не замечал того, как у него вытягивают телефон. В течение получаса Джо распознал двоих судимых и снапнул три женские фотографии. Это достижение начало рассеивать темную тучу, окружавшую его сердце. На экране появилось уведомление о текстовом сообщении от Бекки. «Привет. Решила сообщить тебе, что мы нашли парамедика. Он работал на станции скорой помощи в Грим Заметь, именно работал. Сегодня днем мы обнаружили его труп. Теперь мы официально открываем охоту за маньяком, совершившим три убийства. Джо был рад снова получить от нее весточку, но почувствовал легкое разочарование из-за того, что его участие в расследовании завершено. Как бы он не любил свой отдел, Работа в уголовном розыске была куда более разнообразной и волнующей, и, кроме того, ему нравилось проводить время с Бэкой и доказывать ей, что ее предвзятое мнение о суперраспознавателях ошибочно. Спасибо, что сообщила, — написал Джо. всегда рядом если тебе нужно что-то еще. Он уже встал из-за стола, чтобы приготовиться идти домой когда от Бекки пришел неожиданный ответ. «Что ж, забавно, что ты об этом заговорил. Если это в самом деле так, Ник хотел бы иметь тебя под рукой на всякий случай. Нам все еще нужно отследить ту женщину с ребенком. Он с радостью позвонит твоему начальству, чтобы это устроить. Увидимся завтра», — набрал Джо. И еще на целый час засел за работу.